Он только-только успел запеленговать Жуковых, тосковавших всё у той же двери, и начал проталкиваться к ним, когда недреманное шестое чувство засекло взгляд, направленный столпы ему в спину. Скунс ответил мгновенной мобилизацией. Если взгляд со держал хоть какую-то недображительность, тот человек в толпе ещё долго потом спрашивал бы себя, вправду он там видел кого-то? Или у него уже глюки? Однако нет. Гражданин излучал только радостные удивления, и Снегирев обернулся уже с хорошей вероятностью, догадавшись, кого увидит перед собой. С другого конца запруженного помещения на встречу ему шел гаишник с майорскими звездами на погонах, и толпящиеся автолюбители расступались перед ним, давая дорогу. Правду молвить. Мало что у него теперь было общего с продрогшим лыжником, топтавшимся на обочине в лёгкой куртке Аляски и трикотажных штанах, жалко пузырившихся на коленках. Он приветственно поднял руку, заметив, что Алексей оглянулся. "Иван Анатольевич", взаимно обрадовался Снегирёв. "Аксан, ты ваши как? Не простудилась тогда?" "Ну", усмехнулся майор, "3 дня от школы косила. Полное счастье". А ты тут какими судьбами? Неужели тачку угробил? Это был неожиданный шанс. И Снегрёв быстренько изложил Ивану Анатольчу суть дела, не скрыв и того обстоятельства, что они с приятелем, он тот высокий в высоких очках, собирались выдать один москвич за другой ради Оксаниной сверстницы, для которой он был ниточкой в прошлое. Майор Кузнецов задумчиво выслушал, нахмурился, прикидывая про себя какие-то возможности. забрал у Снегирёва номера, велел подождать и ушёл в кабинет, где надрывался над непосильными задачами милицейский компьютер. Его не было минут 20. Всё в порядке, сообщил он, затем появляясь в дверях. Так, сколько у нас сейчас времени? Ага. Мне, к сожалению, бежать надо, но я ребятам сказал: "Всё сделают. Идите пока сюда, посидите". Снегирёв вышел, омлённый и жуковы Проследовали за ним в маленькую и уютную комнату с телевизором, диваном и электрическим чайником на столике у окна. Ну счастливо! тряхнул на прощание Алексею руку майор. В другой раз, если что, не стесняйся, сразу звони. Александр Васильевич первым освоился в обстановке неожиданного комфорта. Умеет, значит, всякий позаботиться о человеке. переворчал он, усевшись и хлопая ладонью по мягкой коже дивана, когда захотят. Примерно через полчаса после официального закрытия МРЭО, когда Жуков младший начал уже всерьёз беспокоиться, молодой офицер принёс документы для свежекупленного москвича и при них завёрнутые в газетку старые номера. А что что-нибудь не в порядке, заволновался Валерий Александрович. Мне теперь что? Ездить, улыбнулся гаишник. Катайтесь на здоровье, счастливые дороги. Снегирев взял у Жукова новенький ламинированный техпаспорт. В нем все соответствовало только что приобретенной машине, а в графе регистрационный знак красовались знакомые цифры тридцать восемь ноль шесть лещ. Поздно вечером Алексей созвонился с Колчугиным и явился к нему на Бронницкую во всём великолепии старого нового москвича. То, что я тогда приводил, помнишь? спросил он Кирилла. Сделай, чтобы я перепутал, будет тебе большая шоколадная медаль. Мастер пообещал. Но на самом деле колчугинские мозги были заняты решением тягостного вопроса. Что в действительности случилось? Зачем потребовалось подмена и как ему вести себя, если... Уловив это, Алексей посмотрел Кирилла в глаза, цепко перехватил его взгляд и негромко доверительно сообщил: "Никакого криминала, браток, в натуре честная пионерская". Кирилл рассмеялся, безнадежно махнул на него рукой и только спросил: "Твоя тка-классочка поживает?" "Боя, спохватился Снегирёв. Моя твоему приятелю, как его, Никите Новикову пламенные поцелуи передаёт. Представляешь? Заловили меня на Пульковском на посту и давай цело проверять. Так до чего дошло? Решили, что у них прибор медным тазом накрылся. Короче, беру сострашным спасбом: "Никит, ты где? Чтобы мне его самолично в коньке утопить!"